«Слишком поздно, сеньор, задавать мне такие вопросы», — тихо ответил паула «Если бы я этого не решил для себя, я бы не пошел за вами так далеко. У вас и раньше не было причин сомневаться в моей смелости». «Тогда идем», — воскликнул обрадованный Винченце и обнажил шпагу. Он вошел в узкий проход, сам неся факел, который отказался вернуть Паулу. Огонь осветил каменные стены прохода, уходящего, казалось, в бесконечность. Пока они шли, Пауло успел заметить кое-где на стенах бурые пятна, напоминавшие пятна крови, но воздержался сказать об этом хозяину, да и побоялся нарушить тишину. Винченце ступал осторожно и бесшумно, временами останавливаясь и прислушиваясь, а затем снова ускорял шаги, и знаком приглашал Паула следовать за ним дальше. Проход заканчивался лестницей, ведущей в подземелье. Венченце показалось, что впереди уже не впервые мелькнул слабый свет. Он остановился, и, убедившись, что Паула следует за ним, хотел продолжить свой путь, но тот схватил его за руку. «Остановитесь, сеньор», — прошептал Паула. «Разве вы не видите человека, который притаился в темноте?» Венченце, присмотревшись, увидел еле различимый силуэт кого-то, кто словно притаился и поджидал их у лестницы, ведущей вниз. В полумраке трудно было разглядеть его одежду. «Тот ли это, кого он ищет?» Он поднял было факел повыше, но это ничего не дало. Тогда, быстро передав факел Пауло, он ринулся вперед. Когда он достиг лестницы, то убедился, что тот, кто стоял там, исчез столь бесшумно, что даже не было слышно его шагов. Пауло точно указал место, где впервые заметил таинственный силуэт. Венченце громко крикнул в темноту но ему ответило лишь долгое эхо из подземелья. Постояв немного, Винченцо стал спускаться по лестнице вниз. Не прошло и минуты, как следовавший за ним Пауло взволнованно окликнул его. — Вот он, сеньор, я вижу его. Он прошмыгнул в дверь, ведущую в подземелье. Винченцо ускорил шаги, и Пауло едва успевал за ним — Наконец Винченцо перевел дух и оглянулся. Он уже был здесь в прошлый раз. Ему знакома эта просторная комната под сводами. Пауло заметил, как изменилось лицо его хозяина. — Вам плохо, сеньор? — испуганно прошептал он. — Ради всех святых давайте уйдем из этого поганого места. Те, кто прячется здесь, по всему видно, люди недобрые. Нам не следует оставаться здесь. Винченцо не ответил. Он с трудом дышал, а опущенные глаза неотрывно смотрели на пол. Но вдруг в дальнем конце комнаты заскрежетали заржавевшие засовы. Пауло и Винченцо увидели на мгновение открывшуюся в стене дверь. Каждый из них узнал фигуру того, кто стоял у лестницы — и каждый теперь не сомневался, что это монах в Сутане. Винченцо, не раздумывая, бросился за своим врагом и успел достичь двери, прежде чем она захлопнулась, и придержал ее рукой. «Вам не обмануть меня!» — вскричал он, входя в дверь. «Пауло, оставайся здесь и сторожи дверь». Войдя еще в одну обширную комнату подземелья, он оглянулся вокруг. Комната была пуста. Он осмотрел ее стены, но не нашел ни окон, ни дверей, через которые можно было бы незаметно уйти. Крепкая чугунная решетка закрывала отверстие под самым потолком, еле пропускавшая воздух и, видимо, слабый дневной свет. «Никто не проходил через дверь?» — крикнул он Паулу. «Нет, сеньор!» «Невероятно — «Невероятно!» — удивленно воскликнул Винченце. «Значит, это не человек?» «А призрак? Если так, — заметил Паула в раздумье, — тогда зачем ему страшиться нас? А он точно нас испугался. Иначе не бежал бы?» «Кто знает, — ответила обескураженная венчанца. «Может, он хочет заманить нас в ловушку? Давай свой факел. Я что-то обнаружил в стене. Надо хорошенько рассмотреть» пауло отдал ему факел, но оказалось, что это всего лишь изъяны вкладки, а не потайная дверь или перегородка. «Непонятно!» — воскликнул Винченце после долгого молчания, пока они тщательно осматривали стены. «Кому нужны эти проделки?» «А что, если это призрак?» — задумчиво сказал Пауло. «Я уже был предупрежден, что мне грозит опасность», — продолжал Винченце, размышляя вслух. «И предупреждения начали сбываться. Тот, кто это делает, уже не раз попадался на моем пути, и каждый раз, как злой дух, ускользал из моих рук, озадачивая меня и заманивая все дальше» не понимаю как ему удается ускользать кажется он рядом и вот его уже нет истинная правда сеньор согласился паула мы никогда его не найдем и я прошу вас не надо его искать это место заставляет верить в ужасы ада уйдемте отсюда сеньор только призрак мог покинуть это место незамеченным Продолжал размышлять вслух Винченца, не слыша Паула. «Только призрак!» «Я могу доказать вам, сеньор, что отсюда есть выход, и даже для человека, вот через эту дверь!» Не успел он произнести эти слова, как дверь с грохотом захлопнулась. Винченцо и Паула остолбенели от неожиданности – Их охватил неподдельный страх, когда все попытки открыть дверь оказались напрасными. Деревянная массивная дверь была окована железом и казалась столь же неприступной, как дверь тюрьмы. — О, сеньор, если это призрак, то он хорошо знает, что мы-то живые люди. Вот он и заманил нас сюда. «Жаль, что мы не можем стать призраками, чтобы вырваться отсюда. Ума не приложу, как простой смертный может это сделать. Вы должны согласиться, сеньор, что вас предупреждал совсем не призрак. А если это призрак, то похож на меня. Хватит шутить, Паула. Давай лучше поищем, как бы выйти отсюда». Винченцо снова тщательно обследовал каждую из щель в стенах, и в одном из углов он наткнулся на то, что сказала ему, какая участь постигла того, кто побывал здесь до них. На полу лежала чья-то окровавленная одежда. Пауло и Винченцо поняли все. Винченцо первым пришел в себя. Вместо отчаяния и растерянности он испытал вдруг неожиданную решимость. Во что бы то ни стало, они должны выбраться отсюда. Однако на Паула увиденное произвело удручающее впечатление. — О, сеньор, — произнес он, заикаясь, — а что, если под этим тряпьем лежит чье-то изувеченное тело, Венченцев вздрогнул и невольно посмотрел в угол.